Я хочу пробудиться. Я оставалась таким образом сидящей и неподвижной до той самой минуты, пока лампа начала шипеть. Тогда страшная мысль, не приходившая до тех пор мне в голову, вдруг поразила меня. Она скоро погаснет. Я вскрикнула от ужаса и бросилась к ней. Масло все почти выгорело. В темнотой я получила первую весть о смерти. О, чего бы я не дала за масло для этой лампы! Если бы могла возжечь ее своей кровью, я зубами вскрыла бы себе вену. Она все шипела, свет все слабел, и круг темноты, которую она удалила, блистая во всей своей силе, приближался постепенно ко мне. Я была подле нее на коленях, сложивши руки. Я не думала молиться Богу, я молилась ей. Наконец она начала бороться с темнотой, как и сама я боролась со смертью. Может быть, я одушевила ее собственными чувствами, но мне казалось, что она сильно привязалась к жизни и страшилась потерять огонь, который составлял ее душу. Вскоре наступили для нее последние минуты жизни со всеми их изменениями. Она заблистала под конец. Так у умирающего иногда возвращаются силы. Она освещала далее, чем когда-нибудь, как иногда воспаление разум, в виде далее пределов, назначенных для зрения человеческого. Потом наступило совершенное изнеможение. Пламя дрожало, Подобно последней улыбке на устах умирающего. Наконец погасла, унося с собой свет, половину жизни. Я упала в угол своей темницы. С этой самой минуты я не сомневалась более, потому что, странная вещь, с тех пор, как перестала видеть письмо и ед, я уверилась, что они были там. Когда было светло, Я не обращала никакого внимания на безмолвие, но с тех пор, как погасла лампа, оно налегло на мое сердце всей тяжестью тьмы. Впрочем, в нем было нечто могильное и глубокое. Я бы закричала, если бы надеялась быть услышанной. О, это было одно из тех безмолвий, которое восседает на камнях гробниц в ожидании вечности. Странно, что приближение смерти заставило меня почти забыть того, кто был ее причиной. Я думала о моем положении. Я была поглощена ужасом, но могу сказать, и знает Бог, что если не думала простить Ему, то даже не хотела и проклинать Его. Вскоре начала я страдать от голода. Я потеряла счет времени. Вероятно, день прошел. И ночь наступила, а потом и утро, потому что, когда солнце появилось, один луч, проникший сквозь какую-то незаметную трещину в почве, осветил основание одного столба. Я испустила радостный крик, как будто этот луч принес мне надежду. Глаза мои устремились на него с таким постоянством, что я стала ясно различать все предметы в пространстве, им освещаемом. Несколько камней, кусок дерева, кустик мха. Возвращаясь к одному и тому же месту, луч извлек из земли это бедное тощее прозябание. О, чего бы я не дала, чтобы быть на месте этого камня, этого куска дерева, этого мха, чтобы увидеть еще раз небо сквозь трещину земли. Я начала ощущать жгучую жажду и чувствовать, что мысли мои мешаются. Время от времени кровавые облака проходили перед моими глазами, и зубы мои сжимались, как в нервическом припадке. Однако глаза мои все были устремлены на луч. Без сомнения, он входил в отверстие слишком узко, потому что когда солнце перестало освещать его прямо, луч померк и сделался едва видимым. Это открытие похитило у меня последнюю твердость. Я ломала себе руки от отчаяния, я билась в конвульсиях. Голод мой обратился в острую боль желудка. Рот горел, я почувствовала желание грызть, взяла клок своих волос в зубы и начала жевать.